Евгений Бергер. «Горизонт событий». Книга четвертая. «Квазар». Пролог. Императорский дворец в Токио. 3 сентября 1989 года. Утренний бриз легким дуновением залетел в просторный кабинет. За столом задумчиво вздыхая, восседал император Фусаваши и внимательно изучал документы. Последняя неделя выдалась крайне трудной. Слишком много всего навалилось. Однако то, что академию удалось разрекламировать и привлечь иностранцев, весьма обнадеживало. Опять же, лучше сейчас разобраться с этим вопросом, чтобы потом не делать лишних телодвижений. В дверь постучали. «Войдите», — спокойно ответил император, отложив кипу бумаг в сторону. «Ваше Величество, в кабинет зашел молодой мужчина в дорогой юкате и низко поклонился». «О, Цудзуки-сан, рад видеть тебя приветливо», — улыбнулся Фусаваши. «Правда, я ждал тебя ближе к обеду. Что-то случилось?» «Все верно». «Так, и что там?» — император слегка нахмурился. Не то чтобы он злился, а просто была у него такая привычка, когда он полностью отдавал внимание собеседнику. «Клан Матидзуки полностью уничтожен». О, император задумчиво кивнул головой. «Не думал, что вы справитесь так быстро. Однако...» «Я хотел бы узнать о моей просьбе». «Да, ваше величество», — Судзуки вновь поклонился. «Мы нашли его. Как вы и говорили, мальчик воспитывался в отвратительных условиях, поэтому даже не сопротивлялся». «Оно и понятно. Эти звери никогда не относились к детям хорошо, а уж тем более к чужим. Приведите мальчика ко мне. Ваше величество, не утруждайтесь, а Гава позаботится о нем». «Это мое личное пожелание», — Судзуки-сан строго произнес император. «Хорошо, я сейчас же приведу его», — кивнул мужчина и направился к выходу. Мотидзуки Ютака был не так прост, как многие думали. Единственный выживший в жестокой войне между кланами Судзуки и Мотидзуки был незаконнорожденным сыном. Увы, мужчины бывают крайне падкими на женщин». Фусаваши слышал эту историю неоднократно, но его интерес заключался в другом. Император не имел морального права выкинуть одного из представителей рода Куракиба на улицу. Старая история не должна калечить судьбу молодого и очень способного парня. Двери вновь отворились, и на этот раз Судзуки-сан пришел в компании молодого юноши в потрепанном спортивном костюме. Парень с ужасом и благоговением застыл, как только заметил императора. Выйдя из оцепенения, он тут же упал на колени и преклонил голову. — Не стоит, мой юный друг, — улыбнулся Фусаваши. — Судзуки-сан, подними его. — Да, ваше величество, — мужчина довольно резко поднял испуганного парня и поставил на ноги. «Пускай и внебрачный сын, но все же один из великого рода Куракиба», — гордо произнес император. «Прошу, подойди ко мне». «Да, ваше величество», — парень неуверенно подошел к столу. «Не бойся, мой юный друг. Я понимаю, что твой отец отказался от тебя шестнадцать лет назад, а мать стала одной из жен Матидзуки Доно». «Очень великодушный поступок с его стороны взять в жены женщину с ребенком». Хм. Ютака вдруг усмехнулся. Его робость словно рукой сняла. Он поднял голову и довольно строго посмотрел на императора. «При всем уважении Матидзуки Дона не заслуживает подобных слов от великого государя». «Даже так!» — улыбка императора стала еще шире. «А ведь он был твоим отчимом!» Отчимом, но не отцом. У меня нет отца, Ваше Величество, с грустью произнес Ютака, продолжая смотреть на фусаваши пристальным взглядом, в котором читалось уважение, страх, благоговение и невероятная уверенность. Эх, император провел двумя пальцами по бородке и взглянул на документы Послушай меня, Ютака Кун. Как-то раз еще до того, как Матидзуки предал нас. Я сидел с ним за чашечкой чая. Это было примерно четыре года назад. И ты знаешь, он рассказывал о своих детях много разных вещей, но больше всего он говорил про тебя. Уверен, что ничего лесного обо мне из его уст вы не услышали. Как раз наоборот. Конечно, это сложно назвать восхищением. Скорее так, удивление от того, что... «Настолько узколобая личность, как Матидзуки Дона, никогда раньше не встречал уникальных детей. Я обычный. Увы, мой юный друг. Обычным тебя назвать нельзя даже по отношению к таким, как я, или Судзуки Сан», спокойно произнес император, вновь перебирая документы. «Я же больной, верно?» «Ты не больной, Юта-Кун. Ты просто особенный. Вот и все». Но ты не один. В мире еще много таких же, как и ты. Фусаваши щелкнул пальцами, и на его ладони расцвел ярко синий цветок из светящихся частиц. Кто-то говорит, что это проклятие. Лично я называю энергию сейшина истинным даром. Так значит вы? Ютака сглотнул и завороженно уставился на цветок. Конечно, говорю, же, нас много. Просто... «Пока что мы стараемся особо не говорить об этом», — пожав плечами, ответил император, и цветок на его ладони тут же рассыпался. «И что, вы будете меня изучать?» «Нет, зачем?» — император вытащил одну из бумажек. «Несколько лет назад произошел очень неприятный инцидент, который поставил под угрозу будущую реализацию специальной программы для развития металюдей». Тогда от одного из кланов поступила инициатива создать специальное учебное заведение. Туда берут с семнадцати лет. Пять полных курсов с перспективой служить во благо своего клана или же во благо империи. Серьезно? Глаза парня округлились от удивления. «Там ты не будешь чужим Юта, как он улыбнулся император и протянул листок. Вот официальное приглашение». А... Парень быстро пробежался взглядом по тексту. Уверен, что обучение в таком заведении явно не из дешевых. Я постараюсь за этот год заработать, но скажу честно, не уверен, что потяну по деньгам больше одного года. Ха -ха Император весело рассмеялся. А ты очень самонадеян он Напоминает твоего настоящего отца. «В общем-то, да, я согласен, что обучение в Каганану Хоше стоит приличных денег. Однако я искренне считаю тебя одним из рода Куракиба, поэтому за оплату не волнуйся. А еще я позабочусь о том, чтобы у тебя до поступления было жилье. Я безмерно благодарен вам, ваше величество», — Ютака низко поклонился. «Но жизнь научила меня, что просто так ничего не бывает, все же...» Мы с вами прекрасно понимаем, что я всего лишь бастард. Пока что я планирую сделать это из чистого благородства. Однако я уверен, что в будущем ты сможешь мне помочь. Услуга за услугу, чтобы все было честно, улыбнулся Ютака. Ну а пока я распоряжусь, чтобы ты пожил в моей загородной резиденции. Вы меня балуете, поверь». «После всего того, что ты пережил в семье Матидзуки Доно, отдохнуть несколько месяцев не так уж и грешно. Однако запомни, как Кун, Кагана хоши очень необычная академия. В ней учатся лучшие из лучших, сливки этого общества, золотая молодежь. Поэтому будь предельно старателен». «Заводи только хороших друзей и постарайся не ссориться с Акумура Самой. Это важный человек». «А кто он?» «Директор Академии и преподаватель магической практики». «Эм... простите, какой практики? на мгновение Ютаки показалось, что его все-таки разыгрывают?» «Он не верил в свою догадку только лишь из-за императора, который сидел буквально в двух метрах от него». «Магической», — подтвердил Фусаваши. «Понимаю, что это пока звучит дико, но со временем ты привыкнешь. А теперь ступай, как кун Я очень в тебя верю». «Я не подведу, Ваше Величество», — улыбнувшись, ответил парень и вновь низко поклонился. «Наше время» С приходом темноты в ночной Веронии становилось куда больше посетителей. Оживленная атмосфера праздника конца рабочего дня могла увлечь абсолютно любого, а затот все так же служил верой и правдой столь очаровательному заведению. Он искренне любил этот паб, и для него не было большей радости, чем работать здесь. Однако сегодня бармену опять испортили настроение». «Чертовы русские!» — тихо прошептал он, натирая бокал белоснежным полотенцем. «О, да!» Его русофобия прогрессировала с каждым годом. Русских людей тот чувствовал за три километра, и все они ассоциировались у него с потенциальной угрозой. Сегодня его душу и бороду колотил Мандраж из-за одного странного паренька. Он никогда не видел его здесь раньше, Скорее всего, очередной беглец, что искал в стране восходящего солнца новые горизонты. «Добрый вечер, бродяга!» — натянуто улыбнувшись, произнес Азатот. «Чего желаем?» «О — парень поправил темную повязку на глазу. Только сейчас бармен смог разглядеть незнакомца получше. С виду он хоть и был молодым, но жизнь явно потаскала его за все возможные места». Кожа была серого оттенка, лицо осунувшееся и исхудавшее, словно бы парень пережил страшную болезнь. Черная повязка на правом глазу лишь добавляла его образу некой загадочной жути. Оставшийся глаз был наполнен печалью и пустотой. Создавалось ощущение, словно перед азототом сидит живой труп. Зомби, не иначе. «Я могу вам чем-то помочь?» — уже более строго произнес бармен. «Если этот пассажир пришел сюда просто посидеть, то пускай валит к чертям. Вечером придет народ, который будет явно при деньгах, и тратить целое место возле барной стойки было бы жутким упущением». «Я плохо говорю по-японски», — с акцентом ответил незнакомец. «Хорошо», — уже по-русски ответил Азатот. «Как вам удобнее?» «О, благодарю», — парень попытался изобразить улыбку сухими губами, но вышло не очень. «Скажите, а у вас есть водка?» «Конечно, есть», — усмехнулся Азатот. «А есть ли у нашего бравого пирата деньги?» «О, с этим никогда проблем не было», — вздохнул парень. «Можно стопку?» «Окей», — пожав плечами, ответил бармен, — и, вытащив бутылку бельведер, налил прозрачную жидкость в вытянутую стопку, после чего подал вместе с блюдцем, куда был аккуратно нарезан лимон. «Благодарю», — кивнув, ответил незнакомец, а затем залпом все проглотил, даже не поморщился. А тот мысленно вновь проворчал что-то типа «проклятые русские», а затем вернулся к протиранию стакана. «А можно повторить?» Незнакомец вытащил из кармана несколько помятых купюр. «Не вопрос». Бармен вновь налил рюмку и поставил перед парнем. «Забавно. А ведь раньше я никогда не пил», — улыбнулся незнакомец. «А чего начал?» — как бы просто так спросил а за Тот Ему было глубоко наплевать, при нем спивалось очень много народа. Однако же этикет бармена не позволял промолчать. «Как и многие начинающие алкоголики», — грустно усмехнулся он, пустым взглядом сверля рюмку. «У меня было все, перспективы на будущее, хороший коллектив и даже любимая женщина. И ты все это потерял, как бы невзначай догадался, а за тот. Приехал в Токио и потерял, кисло улыбнувшись, — ответил парень и осушил рюмку. «О, повтори, пожалуйста, нет проблем». А зато повторил процедуру. Но если ты лишился всего этого здесь, то зачем вернулся? Разве подобные места не стараются похоронить в памяти? Я пытался, пытался, но некая странная сила влекла меня сюда, моего начальника, начальницу, если быть точнее, опустили ниже некуда, несмотря на ее возможности. Я был разочарован не столько в том, что меня выкинули с работы, а в том, что так нелепо поступили с моей начальницей. «Жизнь довольно резкая и суровая штука. Далеко не всем выпадает удача родиться и расти в тепличных условиях», пожав плечами, ответил Азатот. «Мне за нее обидно. Я-то, ладно. Молодой дурачок, мне дали денег, подсунули какую-то бумажонку о неразглашении и все, гуляя на все четыре стороны». «Не хочу вдаваться в подробности, но выглядит все это так, словно ты раньше служил на какой-то государственный орган, верно?» «Да, верно. В таком случае кто же тебя за границу-то выпустил?» «Лазейки есть всегда», — улыбнулся парень. «Да и с моими финансами, в принципе, это было нетрудно. Я мог бы жить, устроился бы на какую-нибудь несложную работенку, чтобы со скуки не подохнуть». Мог бы просто сорваться и умереть от наркотической передозировки. Вариантов очень много. Но все же осталась в этом деле какая-то недосказанность. Честно, пока сам не понимаю, что именно меня тянет. Я засыпал с мыслями от Токио и просыпался с мыслями от Токио. Я хотел вернуться сюда. Рана, что осталось в моем сердце, не давала мне покоя. Говоришь так, словно приехал сюда мстить. Мстить? Незнакомец удивленно вскинул брови, а затем, вновь грустно улыбнувшись, опрокинул третью рюмку. Мстить, значит? Об этом я не подумал. Вот не надо сейчас на меня ответственность перекладывать, хохотнул бармен. Убийством горе не залечить. «Тут уже дело не в горе, а в личных мотивах», — парень крутанул рюмку. «А ведь это многое объясняет. Что?» «Поведение. Если я все-таки хочу отомстить, я говорю, что жажда мести могла бы объяснить мою мотивацию», — ответил незнакомец. А тот с удивлением начал замечать, как во взгляде парня появляется жизнь. Он словно вновь обретал душу. «Убивать людей — это плохо». Тот, за кем я приехал, явно не человек. Злорадно, усмехнувшись, ответил незнакомец. Есть зло, которое лучше закопать очень глубоко. А за тот ничего не ответил. Уж больно незнакомец стал жутким. Глаза. Это один из самых важных органов чувств. Говорят, что человек 80% информации о мире получает именно через глаза. А когда ты перестаешь им верить, в голове начинается истинная суматоха. Все было как в тумане. То, что случилось сегодня, я просто не могу объяснить. Передо мной стоял Виктор Климов, то есть я, моя прошлая оболочка. Вот он, зверь, которым я когда-то был. Все эти мысли проносились у меня в голове за долю секунды. Не стоит забывать, что за монстр передо мной. Однако, что бы я ни сделал, здесь есть небольшой шанс на хороший исход. Но только вот сейчас я для него цель, угроза, которую стоит немедленно устранить. Швырнув в меня шашкой, он закинул плазмоган за спину, а на руки вылезло нечто очень похожее на экзоброню, скорее всего, одна из разновидностей каф или же просто мощный усилитель. Воспользовавшись моим замешательством, он схватил меня и довольно жестко врезал в стену. После удара я, наконец-то, очнулся. Взглянув еще раз на Ларису и Оксану, я увидел испуганные глаза. Они смотрели на меня, как на врага. Я для них... «Угроза, как ни крути!» «Но разве я могу все это остановить?» Поставив блок, я попытался схватить Виктора, но тот ловко увернулся. «Я узнавал свои же движения!» «Не может быть!» «Однако, если это бой с тенью, то есть вероятность, что я смогу его перехитрить!» Увернувшись от очередного броска, я нажал на кнопку. «Мне очень повезло, что Каф ничего не записывает самостоятельно!» а помощники никогда и ничего не расскажут, как бы ты у них ни спрашивал. Мне нужно просто отсечь себя от егеря, и тогда все будет хорошо. «Ичиро, тебя плохо слышно! Прием!» — тут же затараторил Массаши. Связь с егерем прервана, произнесла Няшка, пытаясь найти решение проблемы. Виктор наконец-то допустил ошибку, и я смог его схватить. «Послушай меня! Нас тут много!» «Тебе надо срочно уводить семью!» «Что?» Он вырвался и нехило огрел меня справой. «Что ты несешь, урод?» «Говорю же, ну как мне ему доказать, что я не враг?» Виктор не стал болтать попусту и вновь пошел в атаку. Я активировал невидимые руки и попытался его задержать. Увы, вышло очень слабо. Еще одна атака, и я перекинул его через себя». Воспользовавшись долей секунды, пока Виктор поднимался, я схватил пистолет. «Послушай меня!» — произнес я и направил на него ствол. «Я дам вам время, чтобы уйти». «Что ты несешь?» — прорычал Виктор и вытащил плазмоган. «Эти разговоры тебе не помогут, азиатское отродье». «И черо! закричала новенькая, что успела залезть в окно. «Прости, милая, ничего личного!» — вздохнув, произнес я. И, увернувшись от очередного пучка раскаленной плазмы, схватил девушку. «Ичиро, что ты...» Увы, договорить я ей не дал. В окне как раз появился Сидзин, и я швырнул новенькую прямо в него. «Твою мать!» — прокричал он, и оба полетели вниз. «Что происходит?» «Костюм Ичиро захвачен!» «Повторяю, костюм Ичиро захвачен!» — воскликнула новенькая. «Очень хорошо, теперь хоть алиби есть». «Что ты творишь?» — Виктор смотрел на меня с удивлением. Говорю же беги отсюда, у тебя должен быть план». Я не был в этом уверен, ибо мы зажали их в кольцо, но мне очень хотелось верить. «Давно бы уже пристрелил». «Ты от Борова?» А что не сказал сразу? Мужчина вытащил пульт и нажал на зеленую кнопку. Боров или нет, неважно. Главное, что он опустил оружие и подошел к семье. Я караулил наших через «Обнаружитель». Новенькая и Сидзин прекрасно знали, что может сделать мой пистолет, поэтому не рисковали подниматься. «В подвале активировалась какая-то хрень!» — воскликнула Виктория. «Все рушится! Мы выходим из здания!» По стенам пробежали трещины, и мне на шлем посыпалась пыль. В коридоре послышался грохот, а затем, пробив стену, в комнату ворвался небольшой реактивный челнок. Мой двойник с семьей ринулись к нему». Ичеро, что там у тебя? Здание рушится! Мы не можем подлететь!» «Меня пока держат!» — сухо ответил я. «Слышь!» — Виктор на мгновение задержался. «Скажи Борову, что я обязательно верну ему должок. Хорошо дерешься!» «Спасибо, ты тоже ничего!» — усмехнувшись, ответил я и махнул рукой. Челнок со свистом, пробивая потолок, устремился вверх. А стены дома окончательно обрушились. Я едва успел выпрыгнуть в окно». Шлепнувшись на землю, я тут же взглянул вверх. Челнок поднялся довольно высоко, а затем пулей понесся в сторону океана. На душе стало легко. Я не знаю, куда он спрячет их, но главное, чтобы подальше. Правда, после облегчения практически сразу наступило совершенно непонятное состояние. Тоска вперемешку с безысходностью и каким-то совершенно нетипичным для меня отчаянием. Но... Почему? Почему так? Руки вверх! гаркнула новенькая, нацелив на меня УЗИ. Ичеро! Ты с нами? Да, чары спали, ответил я. Аккуратно, он, может быть, не в себе, протянула новенькое, и ко мне начали подходить остальные. Я засунул руку в карман и включил связь. О, сигнал появился! Ичеро, прием! Что там у тебя? Взволнованно спросил Массаши. «Я не знаю, друг, не знаю», — ответил я, тяжко вздохнув. Вроде контроль вернулся. «Сканирую систему. Обнаружен сбой. Связь с егерем была нарушена. Видимо, применили технику перехвата», — произнес Масаши. «Но сейчас все чисто. Ты как? Двигаться можешь?» «Могу». «Принял. Буду проверять дальше». Пролежав минут пять в совершенно непонятных чувствах, я словил вторую порцию странных ощущений — Мне стало больно от того, что я увидел свою семью в другом мире, после смерти. А не будь меня, я практически уверен, что история бы повторилась. Зверь вновь провалился бы в пучину отчаяния и безысходности. Кенджера со своей группой уже вернулись, и мы отправились обратно в академию. Мысли спутывались, терялась логическая цепь, И было теперь на душе нечто странное, какое-то совершенно неясное скребущее чувство. Прислонившись к стеклу, я ехал молча, стараясь не обращать внимания на всеобщее веселье. Они привыкли, для них смерть стала частью жизни. Да, эти вчерашние детишки росли на моих глазах. Однако все мои мысли были забиты произошедшим. Если откинуть мое помешательство, то... «Кто это? Да, вне всяких сомнений, это была Лариса, Оксана и я, то есть Виктор Климов. Они выглядели так же, но только вот кто они для меня в этом мире? Мимолетные знакомые? Нет, просто чужие люди, у которых своя жизнь. Они не знают меня, а я не знаю их. Мне стоит привести себя в чувство и не переживать об этом». Теперь их безопасность в руках Виктора из этого мира. Но а с другой стороны, смог бы я выстрелить в них? Смог бы расщепить на атомы так же, как их друзей? Нет. Если я скажу, что да, то это будет обман. Жестокая ложь. Да и в себя бы я тоже не выстрелил. Неважно, металюди они или нет а без мужского плеча в этом мире вообще никак. В общем, плевать на то, что я был на крючке. Лично для себя, для своей эгоистичной натуры я все сделал правильно, и плевать на то, что могут подумать другие. Кстати, а это неплохая психологическая задача. дано человек потерял самых близких для него людей. Отомстив за них, он попадает в другой мир – где на одном из заданий вновь встречает их. Каков правильный алгоритм действий этого человека? Но, опять же, я уверен, что каждый поступит по-своему. Вполне вероятно, что есть и те, кто на моем месте без раздумий выстрелил бы сперва в женщину с девочкой, а затем атаковал бы главу семейства. У меня были все шансы убить их». «Да, Виктор быстро и незаметно подоспел, но второй мой выстрел уничтожил бы его, это без вариантов». «Эй, Матидзуки-сан, ты чего?» — поинтересовалась Виктория и с беспокойством взглянула на меня. «Да все хорошо. Ты какой-то понурый. Если бы твоим каф управлял другой человек, ты бы была рада?» «Понимаю, прости». «Но ты не волнуйся, я уверена, что наши специалисты все исправят», — улыбнулась она и положила руку мне на плечо. «Говорят, ты разворотил пол дома и убил много бандитов, а там сверху, ну, никто не застрахован от подобных техник сейшина. Они редкие, но специалисты есть. Понимаю, что она делает это от чистого сердца, но терпеть ненавижу, когда меня кто-то пытается пожалеть. Такое разрешено только китсуны» и никому больше. Мы с ней достигли максимального уровня родственной близости, так что ей можно лезть в мою душу, и то не всегда. А тут простоватая девочка из семьи военных. Прости меня, но это за гранью. Да, спасибо, Вика. Я приобнял ее и положил голову на плечо. Мне сейчас так плохо. Чем ты занимаешься сегодня вечером? Можно я приду к тебе? Хочу обо всем поговорить. Мы бы занялись чем-нибудь интересным. «Приходи», — как ни в чем не бывало, — ответила она и улыбнулась. черт! Что за наивность? Я страшен в печали, могу напасть на тебя, схватить и сделать нечто очень ужасное». «Хочешь в спарринг? Нет проблем. Не уверена, что долго продержусь против тебя, но я на хорошем счету у Керисана, смогу организовать поход в зал». «Нет, Виктория». Я просто пошутил, натянуто улыбнувшись, произнес я. «Ах, душа нараспашку, что тут сказать?» «Да ладно тебе», — девушка погладила меня по плечу. «Не грусти, Матидзуки-сан. Скажу по секрету, ты был лучшим лидером группы. Не ври», — отмахнулся я. «Нет же, я абсолютно серьезно. В общем, ты меня понял. Если захочешь подраться, приходи». Я не стал ничего отвечать. Алиш утвердительно кивнул и отвернулся к окну. На территории Академии нас поджидала целая делегация во главе с директором. Кажется, я знаю, зачем они пришли. А еще я прекрасно понимал, что мне сейчас придется врать, как никогда раньше. С крутым заносом, въехав на парковку, Кицуна вышла из машины и направилась в сторону старого здания. Тут раньше было что-то вроде общежития для малоимущих. Но в 2011 году один из местных мафиози купил его, а жителей расселил по всему району. Несложно догадаться, что местным мафиози была именно Оредью. На первом этаже здания располагалась химчистка — Когда Кицуна зашла внутрь, все сотрудники тут же низко поклонились. Девушка ответила дежурным кивком и направилась дальше. В основном стиральные машины были забиты до отказа. Кицуна хотела отмывать здесь деньги, но бизнес пошел и прижился. Не сказать, что приносил много, но на карманные расходы хватало. Подойдя к самой большой машине, девушка оглянулась. Прокрутив переключатель программ на отжим... Редзю толкнула стеклянную дверь до щелчка, а затем вся машина отъехала в сторону, открыв проход. Девушка зашла внутрь и, закрывшись, направилась вниз по узкой лестнице. Здесь находилась лаборатория Акуби, легендарного мастера по электронике и различным механизмам. Постучавшись трижды в деревянную дверь, Редзю дождалась скрипучего «Войдите» и зашла в широкий зал с кучей столов, На которых располагались различные предметы и какие-то измерительные устройства. Госпожа, улыбнувшись беззубым ртом, произнес старик, что сидел над странной черной лужицей в пластиковом блюдце, рады вас видеть! И я тебя, ответила Кицуна, и поклонилась, а старик сильно исхудал. Болезнь его совсем не щадила. Но тем не менее он даже и не думал сдаваться. Что-то вы долго. Я ждал вас еще час назад. Пробки, дорогой мой, пожав плечами, ответила резью. Ты и сам понимаешь, работы сейчас не в проворот. А, компания некономия. Ага. Ну, я там так, чисто для надзора. Ну и офис у них прикольный, мне там нравится, улыбнулась девушка и, присев рядом с любопытством, взглянула на непонятную жижу. «Ты позвал меня ради этой кляксы?» «Именно!» — загадочно улыбнувшись, произнес старик. «Хочу показать тебе сразу. Это имеет огромный потенциал в будущем». «Да ладно, я заинтригована. Вытяни руку, а затем зажги огонек. Или наколдуй что-нибудь». «А, это не вопрос». Девушка вытянула руку, и на ее ладони распустился цветок из синего пламени. «Ха, знакомая фишка. Неужто кто-то из принцев перестал тебя бояться?» «Что ты? Нет, этому меня научил наш великий государь. Уж очень часто он понтовался этой фишкой раньше. Я была очарована», — мечтательно произнесла кицуны «Да, император он такой». «Великий и ужасный на слуху, а с близкими людьми очень приятный человек. Как думаешь, он придет меня навестить, когда я уйду?» «Не знаю о Кубе. Предполагать не буду», — пожав плечами, ответил Редзю. «И да. Вот цветок из сейшина. И что? Что-то должно произойти?» «Ага», — старик хитро улыбнулся, вытащил пульт и нажал на кнопку. «Жижа тут же ожила». И Юрка прыгнула на руку испуганной Кицуны. Что это? Что за мерзость, девушка с ужасом наблюдала, как Жижа обволакивает ее руку, превращаясь в подобие перчатки. нано гордо заявил Акуби. работают от сейшина. Правда, небольшой разряд электричества все равно нужен. Ну, для старта, как у автомобиля. Но все остальное сугубо на сейшине. Кстати. «Выглядит неплохо», — кивнув головой, произнесла редю, разглядывая матовую черную перчатку. «Но я его не для красоты создал, естественно». Так, старик нажал на пульт, и перчатка стекла обратно на пластиковое блюдце. «Во-первых, может принимать форму холодного оружия. А во-вторых, это отличная броня. Ты взяла с собой самца?» Он всегда при мне кивнула девушка и выточила орел. «Пойдем!» А Куби взял блюдце, и они направились в сектор испытаний. Мощная бетонная стена, что уходила на два метра вглубь. Вновь нажав на кнопку пульта, старик аккуратно поставил блюдца на небольшую подставку. «Погоди, без наушников тут никак!» «Нет проблем!» Кицуна сняла пистолет с предохранителя. Старик вручил ей наушники и поспешил надеть сам, после чего махнул рукой. Девушка прицелилась и нажала на спусковой крючок. Огненное кольцо разлетелось в разные стороны от ствола. Блюдце отлетело метра на три и упало на пол. «Все?» — удивленно спросил Редзю, щелкнув предохранителем. «Ага!» — кивнул старик и с выражением детской радости от предвкушения побежал к блюдцу. Подняв его, он повертел предмет в руках и показал большой палец. «Я же говорил!» Это и от автоматной очереди убережет. «Погоди. То есть, по сути, можно сделать доспех?» «Ну, по функционалу далековато от каф. Но в целом, в условиях, когда тебе нужно внедриться куда-нибудь, будет само то». «Согласна. И что ты планируешь с этим делать?» «А что мне еще делать?» Акуби с грустью вздохнул и подошел к Китсуне. «Скоро придет внучка». «Она заменит меня, когда я уйду». С нами?» а, -а, -а. «А не маловато ли она для этого?» «С подозрением спросил Речью. «Какое там? Не так давно ездил на родину. Такая лошадина выросла. Ноги от ушей, кровь с молоком. Кому-то повезет. Дело не в ее внешности, а в опыте. Она же у нас и вундеркинд. Сейчас работает на клан Камата. Слышала?» Они же объединили несколько проектов с АБ и теперь работают вместе. О, санами уже работает. Ей же не так давно в восемнадцать стукнуло. Ну, конечно, и учится. Куда без этого? Но для нее это все неинтересно. Уже пройденный этап. А так роется в каф и собирает шагоходы. Она будет умнее и лучше меня. Поверь, кубе ты незаменим... Все мы заменимы, госпожа, все мы, словно, шестеренки в огромном механизме общества. Так что, старик подмигнул. Скоро я покажу, на что она способна. Северная Чехия. Замок Гоуска. 47 километров к северу от Праги. После головокружительного путешествия в Южную Америку. Тайсё перебрался в Европу. Живописные виды, опрятные люди и вычурная аристократическая показушность. Взяв в Праге BMW X7 на прокат, Ворон ехал в одно из самых таинственных и загадочных мест в Чехии — великий замок древнего рода Шимоников. Замок Гоуска уже давно привлекал историков и любителей городских страшилок. Про него ходило много слухов, однако Тайсё прекрасно понимал, что чем старше замок, тем больше о нем говорят. А тут прошло уже практически 750 лет. Конечно, за это время успели напридумывать много баек, но больше всего замок Гоуска обожали называть «Врата в ад». По старинной легенде, фишка замка была в том, что он представлял собой «кольцо». И бойницы были не снаружи, а внутри, и устремлены они строго в центр замка. Так вот, по преданиям, замок построили на месте входа в преисподнюю. Люди оборонялись как могли, и в конечном итоге кто-то запечатал этот вход. Замок было видно издалека, прекрасная крепость, сделанная в стиле Ренессанса. Подъехав к высокому металлическому забору, ворон вышел из машины и его тут же радостным лаем поприветствовали местные собаки. «Кто это у нас? Тут такой шумный!» — улыбнулся он, и, просунув руку сквозь решетку, потрепал пушистую обчарку по голове. А та, в свою очередь, вместо того, чтобы укусить, прижала уши к голове и радостно завертела хвостом. «Мастер тайсё!» Из замка во дворик вышел мужчина в пижаме и с колпаком на голове. «Простите, я немного увлекся и проспал!» «А, ничего страшного, граф. Я тут с вашими песиками общаюсь», — ответил ворон, поймав через прутья вторую собаку и, начав ее тискать, от чего то балдежно захрюкала. «Марта! Саншайн!» — мужчина свистнул, и собаки тут же полетели к нему. «Не приставайте к нашему гостю!» «Ой, да ладно!» — отмахнулся Тайсе. «Я люблю собак. Они, видимо, любят тебя», — улыбнулся граф и, ключами, отворил стальную дверь. «Прошу, проходи». Эх, Тайсе огляделся и сладко вздохнул. «Красотища-то какая! А? И сколько в год выходит обслуживание этого великолепия?» «Мой, я не занимаюсь финансами. У нас есть бухгалтерия, которая все учитывает. Но, могу сказать одно, выходит дороговато. Еще бы!» Тайсе согласно кивнул головой. «А я тут...» От нашего общего друга сообщение привез. — Это прекрасно. Пройдем внутрь. Не откажешься от чашечки хорошего чая? — Когда же я отказывался от подобного? — усмехнулся ворон и направился за хозяином замка. Господин Меркурий сказал, что скоро на небе загорится новая звезда. — Такая вроде уже? — удивленно произнес граф. — Как выяснилось, это не предел. — Я всегда знал, что... «Сверхновым есть куда расти. Не всем, но...» Мужчина резко замолчал, уйдя в свои мысли. «Знаете, раньше я хотел его убить. Увы, мои родители не удосужились рассказать мне правду». «Когда авангард будет готов, в Матидзуке Ичиро исчезнет необходимость. Разве нет?» — удивился граф. «Увы, увы, у наших верхних друзей на этот счет другие планы», — пожав плечами, ответил ворон, — Игра перетекает в совершенно новое русло, граф. И я не уверен, что наши интересы будут совпадать в дальнейшем. Парат должен был позаботиться об этом вопросе, а не редко менять планы. А, ага, они и позаботились, хмыкнул ворон. Идти против них бесполезно, ты это прекрасно знаешь. Что будешь делать? Сухо спросил граф. Как и всегда, наблюдать, а затем придумывать... «План!» — пожав плечами, ответил Тайсе. «Лишь бы только игра стоила свеч. Поверьте мне, на кону стоит будущее нашего мира», — улыбнувшись, произнес ворон. «Кстати, а правда, что хранители пришли отсюда?» «Тебе лучше не знать», — загадочно улыбнувшись, ответил хозяин замка.